Патологоанатом, который боялся трупов. Теперь, когда вы потренировались в технике выявления скрытых эмоций на двух пациентах, я предложу вам несколько более трудный случай. Однажды я лечил аспиранта патолога анатома по имени Кори, который обратился за помощью по поводу обсессивно-компульсивного расстройства, проблемы которая беспокоила его с детства. Недавно симптомы обострились, и это угрожало его карьере. Кори рассказал, что во время вскрытия несколько недель назад небольшая частичка позвоночника трупа откололась и отлетела ему прямо в глаз. Он быстро ее удалил, травмы глаза не было, но он беспокоился, что подцепил болезнь Крейтсфельда якобы, ужасную инфекционную форму слабоумия. Это человеческая разновидность коровьего бешенства, и все, кто заражаются ею, умирают в течение шести недель. Рассудком Кори понимал, что мужчина, которого он скрывал умер от сердечного приступа, и у него не было болезни Крейсфельда якобы. Тем не менее, его переполняла тревога, и у него развилась фобия заражения вместе с компульсивной медлительностью. Мужчина начал надевать два халата и две пары перчаток перед каждым вскрытием и очень тщательно убеждался, что ни один участок его тела не оголен. Он даже начал носить шлем космонавта для защиты лица. Перед каждым вскрытием ему требовалось более часа, чтобы одеться. Кори также начал тратить все больше времени на вскрытие, чтобы сделать все как надо. Очень скоро он замедлился до скорости улитки и не мог закончить ни одной своих вскрытий даже после многих часов интенсивных усилий. Частично вскрытые тела начали скапливаться в морге, и другой аспирант, патологоанатом, начал жаловаться, что не может производить свои вскрытия, потому что в морге не хватает места. Когда я спросил Кори, беспокоит ли его что-то, он настаивал, что все прекрасно. Он объяснил, что счастлив в браке и отлично ладит со всеми в группе. К тому же он сказал, что знал с детства, что будет патологоанатомом. По заверениям Кори, все в его жизни замечательно, кроме его тревоги. но он был обеспокоен, что может вылететь с учёбы, если как-то не исправит ситуацию. Симптомы Кори могут казаться странными, но это классический случай обсессивно-компульсивного расстройства. Теперь настало время для нашего детективного расследования. Беспокоит ли что-то Кори? Скрывает ли он что-то? Верите ли вы ему, когда он говорит, что в его жизни нет никаких проблем? Или он пытается этим что-то нам сказать? Какое скрытое чувство или проблема может досаждать Кори? Подумайте, хорошо, и запишите ваши догадки. Ответ. Конечно, только сам Кори способен сказать наверняка, что с ним происходит. Мы только можем сделать догадки, исходя из своих знаний. Но если вы все еще не знаете, как подступиться, задайте себе следующие вопросы. Нравится ли Кори его работа? Действительно ли он испытывает позитивные чувства по отношению к другим аспирантам? Как влияют на них его обсессивно-компульсивные симптомы? Мы вскоре применили несколько техник КПТ, которые принесли лишь частичный результат. После пяти или шести сессий его тревога снизилась примерно на 50%, но он по-прежнему испытывал трудности. Каждый раз, когда мы встречались, я спрашивал его, есть ли у него проблемы, о которых он мне не рассказал. доставляет ли ему что-то беспокойство. Он всегда утверждал, что все прекрасно, за исключением его обсессивно-компульсивного расстройства. В начале восьмой сессии дело приняло неожиданный оборот. Кори принес рекламу из местной медицинской газеты. В больнице неподалеку, ведущей обучающей программы, требовался аспирант в приемную скорой помощи, который может приступить к работе через несколько месяцев. Кори был очень воодушевлен. Я спросил Кори, «Почему ты так реагируешь? Ты говорил, что всегда хотел быть патологоанатомом». Он ответил, «Нет. Это мой отец всегда хотел, чтобы я был патологоанатомом». Если хотите знать правду, я ненавижу патологоанатомию. Я всегда хотел работать в скорой помощи». Затем Кори рассказал еще кое-что. Он иудей, но работал в больнице, где персонал состоял из ортодоксальных христиан. Кори стал замечать в их поведении некоторые проявления антисемитизма, Например, иногда оказалось, что именно ему всегда ставили неудобные дежурства и смены. Но Кори всегда был очень вежлив, чтобы его коллеги и супервизор не сердились на него и не вешали ярлык нытика. Внезапно симптомом Кори нашлось идеальное объяснение. Его фобия заражения и обсессивная медлительность были лишь способом сказать «терпеть не могу потрошить эти трупы». «Я не хочу провести остаток жизни, делая это». В то же самое время он делал жизнь всех остальных аспирантов невыносимой и косвенно отыгрывался на них, играя роль невинной жертвы обсессивно-компульсивного расстройства. Конечно, Коре придется выразить свои чувства, которые он скрывал, и сделать что-нибудь с проблемами, которые доставляют ему беспокойство. После сессии он отправился в больницу, которая разместила объявление, и подал заявление на эту позицию. У него были прекрасные рекомендации, и руководитель программы тут же его принял. Затем он отправился обратно в свою больницу и встретился с заведующим ординатурой. Кори рассказал, что он уйдет в конце июня, потому что решил, патологоанатомия не для него. Он также выразил беспокойство по поводу религиозной предвзятости, с которой он столкнулся. После этого разговора по душам Кори почувствовал облегчение. «Когда я увидел Кори на следующей неделе, он торжествовал. Он рассказал, что страх заражения исчез, и что он завершил вскрытие всех своих трупов. На самом деле он сказал, что способен делать вскрытие быстрее, чем любой другой аспирант их группы. Он был взволнован по поводу своих новых карьерных планов и чувствовал себя готовым прекратить терапию. Я очень люблю технику выявления скрытых эмоций не только потому, что это мощный инструмент лечения, но и потому, что техника делает тревогу понятной, и она больше не кажется чем-то странным или загадочным. Тревога не возникает из ниоткуда. Она образуется в ходе взаимодействия с другими людьми. В действительности, страх, прячущийся за большинством случаев тревоги, это страх своих собственных истинных эмоций и чувств. Когда вы достигаете успеха, используя эту технику, вы не только можете преодолеть свою тревогу, но и достичь более глубокого понимания того, кто вы такой и что означает быть человеком.